Глава 14. Впрочем, помимо ветра завывал еще и донган, лежащий на песке. Нормального человека такие рано бы просто отправили в беспамятство, но только не этого типа. Правая рука фонтанирует кровью, на левой не хватает указательного и среднего пальцев, нога раздроблена так, что из-под брони толчками выплескивается кровь, а дон Донган все еще в сознании, и более того, он пытается отползти. На что он надеется? Сбежать наивной? Отпускать его никто не собирается. скваторы быстро спустившись с крыши склада, моментально связали обезоруженного и беззащитного противника, а затем по требованию Мика еще и оказали ему первую помощь. Теперь хотя бы можно было за него не опасаться, в ближайшее время не подохнет. Что касается Тапка, он в помощи не нуждался, тем более в помощи не особо-то и умелых медиков. В крепости он наконец-то смог перезарядить свой автодок, заполнил его до отказа медикаментами, заправил медгелем, так что все его раны с легкостью могла обработать аптечка, причем с гораздо большей эффективностью, чем окружающие люди. Да, собственные раны были, по большому счету, пустяковые. Аптечка тут же заполнила их медгелем, который склеил кожу вокруг, устраняя кровотечение. Анониты приступили к работе, принялись спешно латать сосуды и сращивать ткани. Когда Донгана закончили перевязывать, Тапа, хоть и слегка бледный, но уже был в порядке, смог самостоятельно подойти к пленнику. Несмотря на то, в каком он положении был, и что он явно все осознал и понял, Мар не выглядел сломленным. Он прислонился спиной к стене и нагло, с вызовом смотрел на тапка. Ну что, давно не виделись? С ухмылкой поприветствовал его тапок. дон просто плюнул, попытавшись попасть в тапка. Впрочем, безуспешно. «Ты просто везучий кусок дерьма, бешеный берец!» — проворчал он. — И ты явно не на тех полез. Очень скоро я буду смотреть, как грач скормит тебя и твоих уродов. «Ого — Ого! — рассмеялся Тапок. — А ты умеешь напугать. Уже хочется в ужасе забиться в какую-нибудь дыру и там сидеть дрожать. — Так скоро и будет, поверь мне! — проворчал Донган. — Ну, яйца у тебя и впрямь есть! — усмехнулся Тапок. В твоем положении и так наезжать — это прямо высший пилотаж. Вот только... Если ты не собираешься сотрудничать, то... Тапок быстрым движением выхватил и навел пистолет в лоб Мара, взводя курок. Ты мне просто не нужен. — Постой, постой! Я готов сотрудничать! — затараторил Мар, резко изменившись в лице. — Чего ты так сразу, а? — Смотри, как быстро у тебя все поменялось. — улыбнулся Тапок. — Ну, раз готов сотрудничать, отвечай быстро и коротко. Ты знаешь, где Грач и остальная банда изначальных. — Да. — И? — Тапок. Гэн уставился на собеседника из-под Если я тебе это скажу здесь и сейчас, что помешает тебе просто отдать приказ и грохнуть меня? Тут он грустно усмехнулся. «Или того хуже. Поступишь, как с бедолагой Джимми. Оставишь тут подыхать без еды. Так что давай договариваться». «Договариваться? С тобой?» «Ха! А какой у тебя есть выбор?» «Пытать тебя». «У тебя не особо много времени есть, а быстро раскалываться я не собираюсь. Не в моих интересах», нагло заявил Донган. «Ну, смерти-то ты боишься, не так ли?» «А кто не боится?» Мар философ Ну, офигеть теперь!» «Ладно, если расскажешь, чего интересного, может быть, отвезем тебя в лагерь». «Может быть, это немного не то, на что я рассчитываю». «Да черт тебе подери!» — психанул Тапок. «А что, помешает мне пообещать тебе что угодно и нарушить обещание?» «Репутация. О тебе рассказывают сказки бедуина. Про тебя и твою команду уже травят байки в барах Хаба. Ты всегда одержишь данное слово. И нет, ты не будешь меня убивать, если пообещаешь этого не делать». Тапок был немного удивлен, хоть и пытался не показать виду. Главарь бандитов оказался крепким орешком и явно не тупым. И да, он, безусловно, прав тапок если давал слово всегда старался его сдержать ладно кивнул тапок считай что договорились я готов пообещать что тебя не убьют и не бросят подыхать в пустыне и без пыток добавил пленник без пыток согласился тапок «Теперь ты расскажешь все, что я хочу знать, и далее посмотрим. Может быть, если информация того стоит, я и вовсе тебя отпущу. Получишь гравибайки, еду и воду на три дня, и сможешь отправиться на все четыре стороны». идиот Спрашивать будешь сейчас, или все-таки займетесь сначала грабежом склада?» «Думал, что с грабежом склада справится и без меня. Вон уже садится главный специалист по грабежам. Твой бывший коллега, кстати, тоже бандой командовал». «Да я смотрю, ты неровно дышишь к нам, вождям», — заржал Ган. «Может, у тебя это? Комплекс какой? Я дипломированный психолог, в раз помогу, если что». «И ты еще один повод тебя убить», — глубокомысленно заметил Тапок. «Мозгоправов ненавижу». «Блин, ты совсем шуток не понимаешь?» Тапок рывком приблизился к Мару и, откунув ему ствол пистолета в зубы, прорычал. «Мы с тобой не кореша, ты червяк-гермоед. Ты жив только потому, что мне нужна информация об изначальных. Если бы не это, я бы отстрелил тебе твою тупую башку и насрал бы в нее. Понял меня?» Работорговцев я ненавижу чуть-чуть меньше, чем чистильщиков. Так что еще раз пошутишь, я отстрелю тебе яйца. Я ведь не обещал, что отпущу тебя всего целиком. Верно? Дон Ган повидал за свою жизнь немало всевозможных злобных ублюдков. Да он сам был тем еще говнюком, чего уж там. А уж сколько раз ему угрожали. Не счесть. Сотни раз. Тысячи. Но, пожалуй, именно сейчас угроза подействовала на него. Во взгляде тапка читалась что-то такое жуткое. От него прямо-таки веяло животной яростью, злобой, смертью и болью. «Э, все понял, босс», — пробурчал Ган. «Понял. Молчу. Жду, когда спросят. А с работорговцами поверь, я тут не самое главное зло. Пленусь тебе». «Ну тогда рассказывай». «Что рассказывать?» Всё. э «Э-э-э, это будет долго». «Ничего, мы никуда с тобой не спешим, так что приступай. И не дай тебе боги начать фантазировать». Донган вздрогнул от того, каким тоном было это сказано, и, торопясь, иногда сбиваясь, путаясь в собственном рассказе, желая как можно быстрее избавиться от тяжелого взгляда, который в него вперил тапок, принялся говорить. Изначальные попали на пекло одновременно с тапком, вот только в отличие от него они очнулись не на крыше полуразрушенного небоскреба, а посреди пустынной улицы в самом центре всполоха. Снова-таки, в отличие от большинства других попаданцев, на пекле они оказались с оружием, причем довольно-таки неплохим, с кое-какой экипировкой. Короче говоря, у них имелось все для удачного старта. Какое-то время чистильщики просто беспределили, отжимая территории местных банд, а потом нашли себе некоего босса, с которым работали еще вне пекла». После этого их поведение и задачи круто изменились. А кроме того, у них появилась техника, еще больше оружия, связи. Они стали привлекать к своей работе банды маров. Собственно, так Донган с ними и закорешился. Маров обычно привлекали всего для одной задачи. Захватить селение или отловить нужных людей, естественно, живыми. После чего перевести всех пленников изначальным. Иногда заказ давали просто на количество пленников, особо не ограничивая исполнителей в том, где именно те будут искать трофеи. А иногда чистильщиков интересовали конкретные люди. Реже марам приказывали атаковать те или иные селения, каравана Причем снова-таки, чистильщиков зачастую интересовали только захваченные люди, но ну а все ценности, найденные в селении, становились добычей мара Именно после такого вот солевого грабежа жадные мары и нарвались на всполох, отхватили от охотников, а затем еще и от тапка корона и его бедуинов. Когда за спиной Дона Ганна рванул его самый большой актив — гравиплатформа, погребая, как он думал, в огненно-электрическом аду всю его банду, ценности и планы, Дону не оставалось ничего другого, кроме как явиться к грачу. Тот давно приметил жестокого, наглого, отмороженного, но при этом хитроумного лидера токсичных и с радостью взял его на работу. Вступление в чистильщике от него не требовалось, да и не предлагал ему никто подобного. Так что Дон просто выполнял задачи в основном в хабе – припугнуть, наехать, убить, собрать конвой, перевести груз. Причем для этого очистильщики даже помогли ему собрать новую банду, а иногда под его начало Грач отдавал даже своих людей. Сюда его сорвали внезапно. Грач был зол до пределов, у него творился полный хаос. Двое особо доверенных офицеров пропали пару месяцев назад, и еще двое торчали посреди пустыни. дон не имел понятия, чем именно они там занимаются, но понял, что дело для Грача важное. Несмотря на все, что делал ган в планы и задумки чистильщиков его не вводили, так что он мог довольствоваться только тем, что случайно увидел или услышал. К примеру, так он пронюхал о том, что где-то на полпути между Хабом и Скай-Сити какие-то союзники-играча мутят странное. Что, как, где, понять ему так и не удалось». Но в итоге сейчас, когда прилетел тот самый большой босс Грача, сам лидер чистильщиков вынужден был находиться в хабе, как и большая часть его людей. Текущую операцию со складом Грач вынужден был доверить именно ему, Ганну. Собственно, от него не требовали многого. Добраться до координат, указанных большим боссом, выбить оттуда к черту скваттеров и начать вывоз ценного имущества. К сожалению, тут Ган облажался. Скваттеров-то выбил, но, как оказалось, склад был закрыт. После этого из центра пришел новый приказ. Когда к складу снова заявились бы наглые скваттеры, следовало перебить всех, кроме главного. Его надо было захватить, доставить в хаб. Кроме того, именно этот лидер скваттеров мог открыть склад. Чистильщики во главе с ганом засели в глухую оборону, надеясь, что скватеры вернутся, и Ган понимал, что во второй раз облажаться ему уже нельзя, так что организовал он засаду грамотно. Да только вместо скватеров прилетел Тапок и второй раз испортил карьеру Дона Гана. Еще Ган рассказал, что у чистильщиков были очень плотные связи со Скай-Сити. Тамошние ребята скупали всех рабов у банд. С ними очень и очень плотно работал Эдгар, глава мусорщиков, но Эдгара убили Сальваторе, снова-таки, не без помощи и вмешательства Тапка. Зачем Скайсити рабы, для каких целей их скупают, Ган не знал. Более того, до него даже слухов по этой теме никаких не доходило. Тапок тоже пребывал в неведении касательно этого вопроса и догадок у него никаких не было впрочем сейчас для чего бы скай сити не нужны были рабы ни хрена им не светит рабский рынок вид разрушен эдгар мертв флина претендовавшего на его место тоже не стало крупные банды людолов развалились став мелкими ватагами которые вряд ли способны взять даже самое захудалое селение Впрочем, Дон Ганн сообщил, что, похоже, тот самый большой босс, которого встречал Грач в хабе, пребывает туда как раз-таки с целью восстановить работу рабского рынка, а точнее собирается встретиться с главами всех крупных семей хаба, чтобы все они или кто-то из них занял нишу ныне покойного Эдгара. Проще говоря, вновь начал ловить и поставлять рабовское в Что касается остальных бойцов изначальных, то вся эта шатия-братья сидит на базе, которая, в свою очередь, находится прямо рядом с Хабом, в районе промзоны, ранее принадлежавшей мусорщикам, но после смерти Эдгара ставшей ничейной и особо никому не нужной. Короче говоря, подвел итог своему рассказу Ганн. Если ты хочешь расправиться с работорговлей на пекле, тебе стоит скатать в хапы и поговорить по душам с тем уродом, на которого работает грач. Хорошая история, но ты же не думаешь, что я тебе поверю на слова? Да я никогда никому не вру. его хочешь спроси? Возмутился Донган. Этих, что ли? Тапок ткнул стальным мыском ботинка в простреленную голову трупа эти боюсь, уже ничего не подтвердят. Да даже если бы и могли, веры им ноль. Ладно, значит так. Ты поедешь с нами, посидишь в камере в лагере. И если не врал, как я и обещал, отпустим. И как же ты проверишь, вру я или нет? Есть методы. Отрезал тапок. Но я подозреваю, что выбора у меня все равно нет. Угадал. Пока Тапак занимался допросом, Мик и Полос не теряли времени даром. Несколько раз здорово переругавшись, они таки пришли к соглашению, что добыча будет честно поделена пополам, но уже в крепости, так как ни одна из сторон без другой ее просто не получила бы. За те пару часов, что длился рассказ Дона, склад был вычищен полностью. Не сказать, что там осталось слишком уж много, но имеющегося тоже было достаточно. Миг вскрыл закрытые секции, а именно там хранилось самое интересное – энергетическое оружие и броня. И теперь все это было загружено на гравиплатформу платформу тапкой команды, а то, что не удалось запихать туда даже ногой, привязано на палубу скваторской платформы. Та была намного меньше и в грузоподъемности существенно уступала. Тем не менее, с горем пополам всю добычу уместили, и платформам предстоял всего один рейс. Разгрузившись, одна из них должна была вернуться к складу и забрать тех, кто тут остался. Оставшиеся после боя устали и выдохлись. Наверняка они даже добровольно пожелали остаться здесь, лишь бы не участвовать в разгрузке добычи. Это было видно потому, как бойцы расслабились, когда платформы ушли под предводительством Мика к селению. Однако тапок прохлаждаться этим хитрожопом не позволил. Пинками поднял всех на ноги, принялся выставлять их по периметру в караул. Тапка не воспринимали как командира. Для большинства он был пришлым чужаком, так что слушаться его не желали, даже пытались послать. Мол, ты нам не указ, иди своими командой Однако Тапок эту проблему решил быстро. Выбрав из толпы возмущенных самого наглого, Тапок выбил ему передние зубы. И тогда остальные эскватторы стали посговорчивее. Хоть и недовольно ворча, все же разошлись по постам. Тапок же, проверив, все ли его приказания выполнены, с тревогой смотрел на горизонт. Не нравилась ему погода. Что-то словно приближается, подкрадывается. «Они как раз сейчас, в случае с чего, сбежать не смогут. Платформа перегружена, и на ее разгрузку требуется время. Донган от огромных доз медикаментов уснул, даже несмотря на ноющие раны. Тем не менее, Тапок приставил к нему двух охранников, велел им быть на чеку и глаз с пленника не спускать. Он как воду глядел». Ровно в тот момент, когда Тапок обходил посты и был на максимальном отдалении от карцера, он услышал выстрелы как раз оттуда. Сломя голову он побежал назад, добрался до карцера, но обнаружил лишь два теплых еще тела со свернутыми шеями и лежащие рядом разорванные пластиковые наручники, которыми стянули ноги и руки Мара. Со стороны пустыни доносился удаляющийся рог от байка на огромной скорости улюпетывающего прочь. Тапок хотел уже отдать приказ о преследовании, но еще раз глянув на небо, где явно должна была разразиться песчаная буря, лишь махнул рукой. Раненый и обессиленный Мар вряд ли выживет в таких условиях, а рисковать ради поимки этого без пяти минут мертвеца людьми нет особого смысла. Ладно, черт с ним, чтоб ему глотку песком засыпало. Насчет погоды Тапок нисколько не ошибся. Буквально через несколько минут небо стало темным, ветер начал поднимать песок с дюн, швырять его в разные стороны, а затем и вовсе начало мести так, что пришлось закрывать лицо, прикрывать глаза, уши, нос и рот, чтобы спастись от песка. Буря была яростной, сильной, и Тапок даже похвалил себя за то, что не отправился за Маром в погоню. Всех бы накрыло. Ну а сам Ган, Тапок был уверен, теперь уже точно не выживет. Будучи раненым, без воды и еды, даже не имея возможности защититься от летящего песка, он долго не протянет. Ну и черт с ним, как уже говорилось.